Глава 3 Этюды на фоне надвигающейся грозы Имперское единство России и Ромеи Российская империя Большой Владивосток 30 апреля 1921 года Вот ты, товарищ поручик, и прошел марш-бросок. Точнее, пролетел. Вокруг засмеялись, а Иван Никитин с трудом попытался сесть на носилках. В голове шумело, в глазах все кружилось. Да, некрасиво вышло, совсем некрасиво. Прибыл к десантуре писать репортаж о службе. Поймали на слабо. Понятно, что даже не паркетный офицер, а вообще пиджак которому в силу служебной необходимости присвоен чин поручика, а вокруг него вышкаленные спецы-десантники. Но ведь государыня выдержала все, пробежала всю дистанцию и даже... Может, его с самолета сбросить с парашютом? Ироничная ухмылка. А парашюта ему зачем? Зря переводить только. Новый голос. Да и самолет. Третий уже более властный. Так, хорош, мужики. Вон уже медики наши бегут. Прибежавшие вновь уложили его на носилки, расстегнули броник, сняли разгрузку, отложили в сторону автомат. А он лишь без сил смотрел в голубое небо, где с пролетающего самолета выскакивали черные фигурки, которые вскоре обретали над головой белые купола парашютов. Вот и императрица Мария так прыгала. Он сам видел это своими глазами. И государь прыгал. А сам Иван не смог даже дистанцию пробежать при полной выкладке. А она смогла. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 30 апреля 1921 года. Устала труп переносицу. Какой кошмарный день. Вымотался, как не знаю кто совещание аудиенции, доклады. Неизбежный протокол, бумагу туда, салфетку сюда, поклоны и книг сыны. Высочайше повелевать соизволил. Завтра у меня, точнее у нас с Машей, еще более насыщенный, куда более тяжелый день. Во-первых, завтра светлый праздник Пасхи Христовой. А значит, нас ждут церковные службы и большие императорские выходы. Во-вторых, завтра 1 мая, праздник служения империи парады и демонстрации. В-третьих, завтра открытие Всемирной выставки в Константинополе. Помимо пафосных торжеств и прочего надувательства предстоит масса протокольных мероприятий. Ведь съезжаются лидеры чуть ли не со всего мира. Каждого нужно встретить, уважить, а потом со многими из них нужно тет а -тет переговорить. А с некоторыми и не один раз. Америка, Британия, Франция, Китай с Японией. Даже Афганистан требует внимания. Да что там Афганистан? Ведь даже мои любимые, августейшие племянницы в Сербии и Румынии требуют срочной встречи. Но все это уже завтра. Завтра. А сегодня еще куча дел. Впереди засуха. И, невзирая на всю нашу подготовку, мы, как оказалось, нифига не готовы. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец Единства. Квартира их величеств. 30 апреля 1921 года. Ключ привычно повернулся в замочной скважине. Смешно. Хозяин гигантской империи запирает свою квартиру на замок, а сейчас отпирает. Словно не стоит у дверей пост охраны из отборнейших молодцов лейб-гвардии, а дворец не под усиленной охраной. Но нет, это наш с Машей даже не каприса, символ. Да, своего рода символ. Символ отделения парадного пафоса монаршей жизни от жизни сугубо частной, глубоко личной, куда доступа нет никому. Поэтому я всегда с особым ощущением проворачиваю ключ в замке, с особым чувством ощущаю его в своем кармане. Это двери в мой настоящий мир, в мир, где мне не нужно играть и изображать. В мир, где моя любимая женщина знает все обо мне. Где она перестает быть императрицей империи. Простите за тавтологию, а всячески старается быть девушкой из третьего тысячелетия. Ми, откровенно признаюсь, у нее это хорошо получается. Много лучше, чем у многих моих современец из того далекого теперь от меня будущего. Что ж, раз в мое грядущее, судя по всему, нам с Машей попасть не суждено, «Мы пробуем также устроить жизнь здесь. Всю империю быстро вытащить в будущее нам не удастся, но, как минимум, в нашей личной квартире мы можем что-то придумать». Шумела вода, и из ванной слышен был голос Маши. Она напевала одну из песен, которую я пел ей как-то под гитару. Песню из моего далекого грядущего. Песню из детского фантастического фильма о большом космическом путешествии. Маша очень похожа на ту девочку из фильма, такая же безбашенная. Зовет, зовет в дорогу далекий млечный путь. Господи боже, разве мог бы кто-то из авторов предполагать, что песню будет петь сама русская императрица за век до ее написания? Но разве это отменяет саму глубокую суть песни? Шум водяных потоков не мог заглушить звонкий голос, вдохновенно поющий как будто по ступенькам все выше и вперед. Я невольно сглотнул, пытаясь преодолеть спазм в горле. Господи, спасибо тебе! Мало кому из монархов везет с женой. Такова собачья монархия доля. Все во имя государства. Та же моя мама должна была выйти замуж за старшего брата моего папа. Но тот не кстати умер, а политическая сделка уже была заключена. В итоге Дагмара Датская вышла замуж за будущего Александра Третьего. Хорошо, хоть они слюбились, их жизнь не превратилась в ад. Повезло ли в этом плане Николаю? Не знаю. Я не был уверен в том, что брат Коля действительно любил Алекс, но в том, что она испортила ему жизнь, а заодно и всей России, я был уверен. А вот мне повезло. И России заодно. Бывают в жизни и такие чудеса. Порывисто, избавившись от остатков одежды, открываю дверь душевой кабины. Маша стоит спиной и, понятное дело, не сомневается в том, кто посмел войти. «Ты сегодня рано», — целую ее в шею. «Как же я обожаю разгоряченных мокрых женщин!» «Ироничная. И многое было у тебя в таком виде?» «Но я не ведусь на провокацию. У меня есть только ты, только ты». Я не вижу ее лица, но чувствую улыбку. Тогда потри мне спинку, раз уж пришел, хмыкаю. Где всегда или вообще? Смешок. Где всегда обязательно, а там уж, как захочешь, поцелуй. Я захочу, не сомневайся. Тру мочалка ее спинку на уровне лопаток. Вечная женская проблема — бюстгальтер. Даже у императрицы остается пот и грязь после него, а вымыть самостоятельно это место все же не так просто, несмотря на все мочалки и ухищрения. Тут нужен мужчина, который с любовью и нежностью поухаживает за кожей любимой. целую ее между лопаток. Руки сами скользят вниз. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Архангельская губерния. 30 апреля 1921 года. Александр Петрович, щурясь, смотрел на прибывшую технику. Куча всего, и иностранные машины, и русского производства. Скоро тут начнется кипучая деятельность. Шутка ли? Месторождение алмазов. Лично государь повелел назвать его именем Ломоносова. Поисковые партии с самого начала не знали никакого отказа ни в чем. Причем их направили в конкретный район и сказали «ищите». Но уж после того, как нашли... Нет, не зря говорят, что государю покровительствует сама Богородица. И хотя сам Александр Петрович Кузнецов считал себя убежденным атеистом, но что-то такое тут, нужно признать, было. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Большой Владивосток. 30 апреля 1921 года. Подготовка к обороне Большого Владивостока шла своим чередом. Шла, как это обычно и бывает, черти как. Несмотря на подготовку и жесткие правила, война — это всегда бардак и недоразумение. Хоть стреляй виновных, хоть не стреляй. В первом случае бардака будет меньше, но суть от этого не изменится. Если по поводу Сахалина генерал Галенкин был спокоен, насколько это вообще возможно, на войне вот по поводу Большого Владивостока имелись самые серьезные вопросы. Нет, понятно, что в первую русскую-японскую, а уж мало кто сомневался в том, что эта война была лишь первой. Япошки не решились на штурм Владика, ограничившись лишь позиционными боями, но ведь сейчас на дворе 1921 год. А японцев уже много лет усиливают, чем только могут. Одних боевых кораблей те же британцы. Сколько передали союзникам? А сколько английских советников и в японской армии на флоте. Поставки оружия шли беспрерывно. Британцы избавлялись от излишков, оставшихся после Великой войны. А самураи с радостью все это принимали. А уж сколько сухопутного вооружения поступает туда из США. Да, после Сяолиньского инцидента с поездом официальный Вашингтон резко охладел к официальному Токио. Но свобода частного предпринимательства позволяла Америке поставить Японии все необходимое для сухопутной войны. Да, государь повелел быть готовыми к войне уже к апрелю. Но в случае с Большим Владивостоком это было совершенно нереально. Однако крутись как хочешь, генерал Галенкин. Это не прихоть начальства. В воздухе явно пахло войной.